С другой стороны, это публично сделали некоторые некоммунисты, врачи на процессе 1938 года, большинство руководителей польского подполья в пятом году, болгарские протестантские пасторы в девятом году. Мотивы, изложенные выше, сыграли важнейшую роль в подчинении партии Сталину. Но если говорить о самих судебных процессах, о характере сделанных на них признаний